Показателями мышечных рецепторов, информирующих мозг о положении каждого из глаз, вернее о величине угла, под которым пересекаются их оптические оси, а также с величиной аккомодации, то есть степенью изменения кривизны хрусталика. Величина аккомодации позволяет нам ориентироваться в величинах и расстояниях при рассмотрении предмета одним глазом. Этот же механизм используют многие животные, кролики, вальшныпы, рыбы, устройство лицевой части черепа которых не дает возможность рассматривать интересующие их предметы двумя глазами. Способность к дешифровке и объединению оптических и двигательных показателей заложена в конструкции мозга. Но этому приходится учиться, точно так же, как и управлять своими руками и ногами. Насекомые своими сложными глазами видят весь мир мозаичным, но им повезло в том отношении, что изображение окружающих предметов получается прямым. Позвоночным животным сложнее пользоваться своими камерными глазами, поскольку световые лучи, проникающие в наш глаз, проходят сквозь крохотную, двояко выпуклой линзы, и в ней преломляются изображения рассматриваемых предметов, фокусированное на задней стенке глаза, оказывается перевернутым вверх ногами. Почему же мы видим мир нормальным, какой он есть на самом деле? Оказывается, наш мозг, сопоставляя показания, получаемые из глаз информация, идущая от других органов чувств, главным образом от кожных и мышечных рецепторов, еще в раннем детстве привыкает в ней правильно развиваться. А что будет, если изображение на задней стенке глаза окажется ориентированным правильно? Что увидит наш глаз тогда? Подобные опыты проводились неоднократно. Вернуть изображение на сетчатке глаза правильное положение можно с помощью специальных очков. В первый момент весь мир кажется опрокинутым, но если очки носить не снимая, уже через четыре дня мозг перестроится, и мы вновь увидим привычную картину. Зрение становится настолько нормальным, что человек может рисовать, свободно возить машины. Но стоит теперь снять очки, и мир вновь опрокинется навзечь. Опять придется мозгу привыкать к новой манере подачи информации. Какие процессы происходят при этом в мозгу, пока еще окончательно выяснить не удалось. Но мы затронули здесь уже другую область — работу головного мозга. Шепот планеты Между зрительным и звуковым анализаторами есть весьма существенная разница. Лишь очень немногие из животных способны светиться, тогда как подавляющее большинство тех, кто слышит, имеют специальные устройства, дающие им возможность наполнять мир звуками жизни. Сейчас уже нет возможности полностью восстановить, как развивалась у животных, способность использовать звуковые сигналы. Можно лишь предполагать, что звуковой анализатор возник в связи с необходимостью слышать звуки, издаваемые жертвами или врагами. Когда животные обзавелись ушами, то не могли не заметить, что немаловажную информацию можно получить и от своих ближайших сородичей, если прислушаться к производимым ими звукам. Эти сигналы рассказывали не только о том, что делают в настоящее время члены семьи или стаи, но и давали известное представление обо всем, что творится в мире. Отсюда один шаг до активной посылки сигнала своим сородичам. У животных выработала способность производить звуки для общения друг с другом. Чтобы достаточно точно воспроизводить эти звуки, Нужно их очень хорошо слышать, поэтому звукопроизводящие и звуковоспринимающие органы должны были развиваться совместно. Действительно, животные особенно хорошо воспринимают собственные звуки.